Шестое. Его убеждения. Человек без убеждений пусть льгает. Без принципов он ничтожная никчемность. Даже и при большом таланте безпринципность понижает личность художника. В нем чувствуется араб или потерянный человек. Серов был человек глубоко убежденный. Никогда почти не высказываясь и не заявляя с пены у рта своего возмущения чужими грехами. Он давал чувствовать всем соприкоснувшимся с ним, что ему не знакома сделка с совестью. Несмотря на все выраженные неоднократно пожелания Академии художеств иметь его профессором-руководителем в высшем художественном училище, он ставил ей невыполнимые условия. Словом, всячески отказывался. А впоследствии он подал даже заявление в общее собрание Академии художеств об исключении его из числа действительных членов академии, когда обнаружилось ее безразличное отношение к своей автономной традиции. Выход этот он совершил нелегко. Он даже обратился ко мне с письмом, убеждая разделить его решение. Из других источников я знал, что он был не совсем прав. Мне особенно жаль было терять его из круга академиков. Я спорил с ним и советовал не выходить. После этого случая и нескольких настойчивых защит своего выхода он почти прервал со мной всякие отношения и вышел. Три крупных имени вышли из состава академиков в действительных членов Академии художеств. Первый В. Д. Поленов, ещё при самом начале действий графа И. И. Толстого по новому уставу. Впрочем, В. Д. Поленов формально не заявлял о своём выходе, но отказался поступить в профессора-руководители и никогда не посещал общих собраний Академии. Второй В.М. Васнецов решительно и бесповоротно заявил о своём выходе потому, что администрация Академии художеств не сумела предупредить митинга учеников, которые ворвались в академические залы, когда их разогнали и вытеснили отовседу. В залах Академии художеств в это время были выставлены иконы Васнецова, его полная выставка. Васнецов не мог перенести неуважение политически возбуждённой толпы к искусству, поставив это упрёком Академии, и вышел из её состава. Сирув также упрекал Академию, но совсем в другом – в недостатке уважения к политическим интересам пробудившейся жизни русского общества. Из окон Академии Художеств он был случайным зрителем страшной стрельбы в толпу на пятой линии Василевского острова, а так и казаков на безоружный народ произошла перед его глазами. Он слышал выстрелы, видел убитых. С тех пор даже его милый характер круто изменился. Он стал грум, резок, сплещив и нетерпим. Особенно удивили всех его крайние политические убеждения, появившиеся у него как-то вдруг. С ним потом этого вопроса избегали касаться. Не редко выходило слышаться со стороны: "Скажите, что произошло с Серовым?" Его узнать нельзя, желчный, раздражительный, угрюмый стал. Ах, да, разве вам неизвестно? Как же? Он даже эскиз этой сцены написал. Иму довелось видеть это из окон Академии 9 января 1905 года. Изучилище живописи в Вояне изотчества Серов вышел также по причинам не зависящим. Губернатором или градоначальником, не помню, не было допущено к занятиям в училище талантливая ученица по скульптуре Голубкина, о которой как о доравитой художнице хлопотал в училищном совете Серов. Получив этот отказ губернатора, училищный совет был смущён, но в конце концов подчинился. И когда было решено подчиниться велению начальства, Сиров сказал, что он не может оставаться в училище, где по своему усмотрению градоначальник или губернатор может исключать лучших учеников, и вышел. Дописывая эти строки, сознаю, как они неинтересны, но что делать? Не выдумывать же мне романа да ещё о таком памятном всем замечательном художнике? Элиуис в своей биографии Гёта говорит: Если Гёте интересно писал это неудивительно. Он гораздо интереснее жил. Жизнь его была как-то универсально фантастична. В душе русского человека есть черта особого скрытого героизма. Это внутрилежащая, глубокая страсть души, съедающая человека его житейскую личность до самозабвения. Такого подвига никто не оценит. Он лежит под сводом личности, он не видим. Но это величайшая сила жизни, она двигает горами, она делает великие завоевания. Это она в Мессине удивила итальянцев. Она руководила Бородинским сражением, она пошла за Мененным, она сожгла Смоленск и Москву, и она же наполняла сердце престарелого Кутузова. Везде она, скромная, неказистая, до да конфуза перед собой извне, потому что она внутри полна величайшего героизма, непреклонной воли и решимости. Она сливается всецело со своей идеей, не страшится умереть. Вот где её величайшая сила. Она не боится смерти. Валентин Александрович Серов был этой глубокой русской натурой. Живопись так живопись. Он возлюбил её всецело и был верен ей и жил ею до последнего вздоха. Восторгов, которые переживали с его душою от своей возлюбленной, нам никогда не узнать. Они так дороги были художнику, то огорчениями от неудач, то ярким счастьем от исполненных желаний, откровения нового в своей возлюбленной, озаряла его вот таким светом радости, блаженства. К жизни он относился уже прозаично, так или это, кля, не все ли равно? Все проза и все это не важно и не интересно. И вот это неинтересное только и доступно нам сейчас. Что же можно писать об этом, да еще печатать? Русскому подвижнику не сродно самодовольство, оно его конфузит. Царь Пётр Великий не мог перенести даже роли русского царя, передал её Ромадановскому, чтобы свободно подтрунивать над нею и увлекался делом до самозабвения. Роли самодовольных героев умеют использовать немцы. Лем в дворянском гнезде, когда ему удалось наконец произвести, как ему показалось, нечто, сейчас же стал в позу и сказал патетически: "Да, это я сделал, потому что я великий музыкант". Чуствовалось в Веасерове некая таинственность сильной личности. Это осталось с ним на всю жизнь.